Глава 34. Трофеи. Хороняка отправился продолжать погрузку добычи в грузовик. Текст занялся демонтажом оборудования в командном центре. Ну а Рика и Борода выносили тела. «Слушай, как думаешь, сколько денег мы за это всё можем поднять?» Неожиданно спросил Борода, когда они с Рика взялись за первый труп, чтобы утащить его из командного центра. «Не знаю. Но ты ведь уже наверняка успел прикинуть». Я уже с хоронякой прикидывал, сколько мы за руду должны были получить. Сам знаешь, как оно дальше было. И, как ты говоришь, теперь не хочу делить шкуру неубитого медведя. Правильно, правильно. Но всё же любопытно, сколько, по-твоему, вы руды должны были перевести Чуть больше, чем на лям. Сколько? Не поверил своим ушам борода, и даже тело, которое они тащили, уронил. Ну, я поглядел среднюю цену на Винтерсе и прикинул а ну тогда понятно». «Что тебе понятно?» «Неправильно считаешь, пацан. Что именно?» Они вышли из командного центра, отошли на пару метров и бросили труп прямо на землю. «Ты считаешь по средней цене, а это неправильно». «Да почему?» «Понимаешь? Да чего замер? Идём, трупы сами не выйдут из модуля». «Ты неправильно считаешь, потому что средняя цена — это крупные партии товаров. Ты видел объёмы?» «Ну, не обратил внимания, если честно». «Вот. Там тысячи тонн, а ордер на такое объявление можно оформить при условии, что ты будешь брать, ну, скажем, десять тысяч тонн. Понимаешь, к чему я?» «Нет, не совсем. Я веду к тому, что вам с хоронякой пришлось бы выставлять добытую руду гораздо дешевле. Сколько у вас там её было?» «Мало одним словом. Крупные конторы у вас ничего не купят». Вся надежда только на перекупщиков. Те как раз и берут чуть дешевле, но зато в любом количестве. Хоть килограмм, хоть тонну. Перекупы все скупают, а затем уже сбагривают, как крупную партию какой-нибудь фабрики или корпе Так сколько же тогда бы мы выручили?» Они как раз вернулись за очередным трупом, и он схватил его за ноги. Юджин нагнулся и схватил за руки. «Понесли!» «Ну, ты сколько там, лям насчитывал?» «Ага». Вот бери отнимай треть, а то и половину». «Да ни хрена себе!» «А <связь> как ты думал?» «Если бы всё так было, как ты хочешь, я бы давно уже на золотом мире себе домик прикупил». М «Да». «Что, опустил тебя с небес на землю?» «Ну, типа того». <связь> «Да не переживай, через такой облом все проходят». «Уж лучше ты это узнаешь сейчас, чем прилетел бы на станцию, напланировал себе всякого и обломился бы». «Это точно». Ну так что, прикидывал, сколько мы денег можем получить за весь тот хлам, что отсюда соберём? Снова-таки, по средним ценам, так понимаю, это неправильно. Нет, неправильно. Бросай! Они бросили второй труп и вновь побрели к входу в модуль. А что тут не так? Сбагрили бы по средней цене, и всё. Ну, чуть дешевле, чтобы быстрее продалось. Вот смотри, к примеру, Туреля. Думаешь, их можно просто так продать? А почему нет? «А документы у тебя на них есть?» «Нет». «Ну вот. Значит, сбагрить мы их можем только на чёрном рынке. Из-за этого сразу полцены теряем». «А какие вообще документы надо?» «Да хотя бы сертификаты». «Что ещё за сертификаты?» «Спецы протестируют устройство, выдадут вердикт, сколько ещё этот хлам может проработать и в каком состоянии находится. Вот это и есть сертификат». И что? Дорого стоит сертификация всего этого хлама, что мы тут наковыряем? Не особо, но, видишь ли, у меня лицензия старателя. И что? Я не могу выставить много объявлений на оборудование. Десятка три одновременно и всё. А это мало? Конечно, мало. Думаешь, всё вот прямо сразу продастся? Нет, брат. Забросим весь хлам на склад, а оттуда, как только будет находиться покупатель, хлам будут выдавать сотрудники станции и с этого процент иметь. А чего не мы сами? Ты хочешь несколько месяцев просидеть на станции? Ага, понятно. Ну хорошо, а почему не выставить первые 30 объявлений? Затем ещё и ещё. Затем, что на станции разместить объявление можно, если ты находишься там. Хрень, я покупал хлам, будучи... «Ты покупал, а я о продаже говорю. Объявление на продажу удалённо не выставить под лицензией старателя, так что нам придётся постоянно возвращаться на станцию». «Но я ведь точно знаю, что другие так делали». «Значит, у них свободная лицензия была. С ней выставлять гораздо больше лотов можно, и делать это удалённо». «Так, с этим понятно. А насчёт сертификатов, они дорого стоят?» «Да нет, не особо. Ну, скажем, процентов 5 от стоимости». Если бы мы продавали по нормальной стоимости, можно так сделать, но мы…» «Так сделать не можем», — закончил Заюджин и Рика. «И придётся продавать в чёрную». «Да, зато можем сразу и от всего избавиться». «Слушай, а что нужно, чтобы иметь возможность создать больше объявлений на продажу?» о это надо либо корпорацию оформлять, либо же свободную лицензию». «Что ещё за свободная лицензия?» Да, по сути, нужно наёмниками становиться. Нечто среднее между участником, вроде старателя, и корпорацией. Дорого стоит? Да не особо. Так чего ты, открыл бы? Да на кое на мне? Ну так, если я всё правильно понял, с такой лицензией куча возможностей открываются. Можешь не только руду копать, но и кучу всего другого. Есть такое. Но и платить придётся в пять раз больше, чем за лицензию старателя. А я, ты знаешь, иногда концы с концами свести не могу. «Но сейчас-то у тебя деньги будут?» «Ага. Вопрос. Надолго ли?» «Понятно». К этому моменту они вытащили очередной труп. «А я вот знаешь, чего спросить у тебя хотел?» Борода уставился на Рика. «Но?» «Получается, эти ваши чипы в бошках, если вас убили, позволяют очухаться в клон-центре?» «Да». «И ты будешь помнить всё, что произошло с тобой?» «До последнего мгновения». А какой с них толк, если такие типы как текс могут просто заблокировать работу этих самых чипов? Ну, понимаешь, я вообще не слышал, что такие штуковины, как утекса, в природе существуют. Как видишь? Вижу есть, но не думаю, что их много. Это нечто вроде той штуки, что скрывает идентификатор корабля. Ага, редкая штуковина и жутко дорогая. Думаешь, это хреновина утекса? Он же столько стоит. Ну, но не меньше». А -а -а. «Э, борода, даже не думай». «Да чего, я ничего и не предлагал ещё». «Я по твоей роже уже вижу, что ты задумал. Даже не вздумай. Текст не тот человек, у которого можно что-то просто отобрать». «Ой, да ладно». «Нет, не ладно. Он нас быстро в расход пустит. Да и вообще, он нам здорово помог, а ты такую свинью ему хочешь подложить». «Да ничего я не хочу. А насчёт «здорово помог» он себе помог». И за наш счёт, между прочим». «Ну, поимел свою долю. А ты как хотел. Хочешь заработать сам? Дай заработать другим. Фрегат вон он нам оставил». «Ты попробуй ещё до этого фрегата доберись». «Ой, да ладно тебе. Это уже дело пятое. Главное, он мог вообще не позволить нам покинуть Винтерс. Грохнул бы тебя, и всё». «Ты его сам подкупил». «Естественно. Человека как-то замотивировать нужно было». «Ладно. Хрен с ним это его штуковиной». Но ты мне вот чего скажи, а если тебя убьют, где ты оживёшь? Ну, это смотря какой тип клон страховки у тебя подписан. Как это? А у тебя вот какой. Свободный. И что это значит? Что в случае смерти я должен буду прийти в себя на ближайшие от точки смерти станции. А какие ещё страховки бывают? Привязанные к определённым станциям или же активирующие клон в случае, если от оригинального чипа долго нет сигнала. «А это как?» «Ну, застрял ты у чёрта на рогах и подох там. Твой клон пробуждают на станции по истечению некоего срока». «А чего ты себе такой не взял?» «Ну, понимаешь, я считаю, что это уже и не я буду». «Как так?» «Да вот так. Воспоминаний последних нет. Что там произошло, я без понятия». «А, так получается, не все воспоминания восстанавливаются?» «Все. Но если чип был в сети в момент смерти носителя...» «А если не в сети?» «Тут возможны варианты. Если чип в сети появится позже, то все данные с него будут отправлены тебе». «И ты всё вспомнишь?» «Именно». «Эм, да. Староват я уже для новых технологий». «Для новых? Этой технологии уже лет 80. Она старше тебя». «Ну, она ведь раньше только у вояк была. Гражданским её не давали». «Не давали. Первые лет двадцать. А потом ею начали пользоваться корпораты. А лет эдак тридцать назад любой мог заказать себе клон. Ты вообще где всё это время был?» борода лишь отмахнулся. «Старый я для всех этих фокусов. Слушай, а ведь получается, если поставить эти чипы мне и хороняки, то мы что, если подохнем, в клон телах очнёмся?» «Ну да. И будем молодыми?» «Ты сам можешь возраст выбрать?» «Нет, не можешь». «Твой нынешний разум просто не примет несоответствующее тело». «И что будет?» Рика пожал плечами. «Отторжение. Не сможешь телом управлять или того хуже, начнёшь в овощ превращаться. Не знаю. О таком надо спецовку он-центр спрашивать, но, думаю, в твоём случае лет десять точно ещё можно скинуть. А если хороняки?» «Слушай, я ведь в такие подробности не вникал, да и не специалист я». Это надо в клон-центр лететь и там такие вопросы задавать. Единственное, что могу тебе сказать, личные воспоминания не теряются. А вот, как бы правильно сказать, знания потеряться могут. Как это? Ну вот, например, ты имеешь сертификат пилота, так? но Если умрёшь, то можешь что-то из того, что знал и умел, потерять. Как много? Зависит от того, какой тип клона возьмёшь. Самые дешёвые теряют процентов 20 от совокупного объёма знаний но это прям максимальный процент потерь. На деле всё проще. Ну, там, 5-8%. Так, вот и дерьмо всплыло. Да ладно тебе, не всё так плохо. Ну, потеряешь ты сертификат свой, пойдёшь в лётную школу, пару дней попрактикуешься, загрузишь себе новой базы знаний. Ещё и этот сраный нейрочип себе в башку пихать. Ну, нахер! А без нейрочипа ты себе клоны не подключишь. Нет, можешь, конечно, поставить нейрочип, сделать клон-точку и потом нейрочип удалить, но это очень тупо. Хрень. Так и знал, что будут подводные камни. Это ты о нейрочипе? Брось, удобная штука. Тебя через неё контролируют. Ага, а тебя через пиво. Как это? А ты не знал? В пиве ведь куча нанитов. Специально обученные люди, как только ты пиво выпьешь, будут прослушивать тебя, даже мысли твои считывать. «Ну ты и трепло, хрень всякую несёшь». «Вот и ты хрень несёшь. Нейрочип — очень полезная удобная штука, а слежка — следите и через приватник могут по большому счёту». «Так, это последний». За разговором они не заметили, как перетащили уже все трупы. «Слушай», — задал ещё один вопрос борода. «А эти клон-центры только на станциях могут быть?» «Ну, на планетах ещё бывают». «Не, я не о том». «Можно ли на корабле такие поставить?» «А, вот и о чём!» «Да, вроде можно даже на ракот клон-капсулу поставить, но денег это будет стоить...» «И для каждого человека нужна отдельная клон-капсула, получается?» М -м, нет, не нужна. Можно к одной, к примеру, привязать нас всех четверых». «А как же мы будем оживать в ней? Все разом, что ли?» «По очереди. В капсуле всегда будет храниться уже выращенный клон». Если кто-то из нас умрёт, то все данные копируются в тело в капсуле. Ты, к примеру, очухиваешься и вылезаешь оттуда, а капсула начинает выращивать новое тело. Для меня, например. Закончит, перемещает меня, и наступает очередь хороняки. А сколько времени тело растить? Рико лишь пожал плечами. От модели капсулы зависит. От нескольких часов до месяца. А точнее... Да-да, у спецов надо узнавать. Именно. Так, закончили. Последнего поконника они бросили на пол возле входа в командный центр. «Что, не будешь их забирать на корабль?» «Кого?» «Ну, их?» Борода кивнул на трупы в скафах. «Если кислород откачать, они и долго храниться будут. И нахрена они мне?» «Ну как, ты же человеченьку любишь? А тут, считай, уже готовые консервы». «Ой, ты да пошёл ты в задницу, Юджин, уже достал, сил нет!» Борода тут же залился довольным смехом. Чтобы забрать всё более-менее ценное с базы, понадобилось полторы суток. С дальнобойщиком вопрос решили просто. Тот за две тысячи в сутки готов был стоять хоть неделю. Но столько времени, естественно, не понадобилось. Забрали всё, до чего дошли руки, и всё, что представляло хоть какую-то ценность, начиная от терминалов, управляющих блоков, заканчивая кроватями, кухонным оборудованием и сервоприводами дверей. Утащили даже реактор. «Борода» разогнался так, что готов был и модули разобрать, но «Текс» его остановил. Всё же это уже явно был перебор. Пришлось оставить и яхту, уж слишком специфический корабль, и не то, что продажа его целиком, а даже отдельных его компонентов может вызвать кучу вопросов. Однако «Текс» не отказал себе в удовольствии и попросту её подорвал. Останки пылающего корабля догорали подвой вопли «Бороды» причитающего, сколько денег они только что пустили на ветер, и оравшего, что нужно было хотя бы девайс, скрывающий идентификатор, снять. В целом Рико был с ним согласен, однако они оба заглядывали в яхту. Хитроумная штука была так виртуозно вшита, что вытащить её попросту не представлялось возможным. Пронудишься кучу времени, и далеко не факт, что результат будет. С заказом дальнобойщика же всё решили просто. Винсент ещё при жизни закрыл сделку, оплатив доставку, затем с владельцем менеджел заключили договор на доставку от лица Юджина, однако, как планировалось, сопровождать грузовоз не стали. Борода решил не затягивать и заглянуть на Винтерс, чтобы отдать контейнер заказчику, а то ещё, не дай бог, пока будут лететь, тут подошлёт новых наёмников. С заказчиком Борода связался сам, объяснил ситуацию, а Текс подтвердил его слова. Сказать, что заказчик обрадовался, не сказать ничего. Он тут же отменил свободный контракт и награду за голову Юджина, хотя и предупредил, что если Борода что-то задумал и выкинет очередной фортель, то контракт тут же вновь появится в сети. Так что единственное, что сейчас требовалось от Юджина, это прыгнуть на своём ракоте в соседнюю систему, зайти в док-станции и при этом не потерять контейнер, который закрепили так, что оторваться сам по себе он не мог ни при каких условиях. В соседнюю систему они прыгнули даже к станции успели приблизиться а вот затем внезапно появившийся словно из ниоткуда корабль тут же перегородил путь ракоту на что за уроды прошипел юджин включая передние движки заставляя рокот остановиться тут же последовал вызов юджин хлопнул по клавише и тут же заорал какого хрена вы творите козлы вы юджин гробовский Говорит корабль исполнительной службы, бортовой номер 714-525. Согласно поступившему судовому решению, ваш звездолёт и все ваше имущество подлежит аресту. Немедленно проследуйте за нами. В случае неповиновения ваш корабль будет принудительно остановлен, а вам будет назначен дополнительный штраф. Как поняли? Экран тут же погас. Тишину воцарившуюся на мостике прервал тяжёлый вздох. «Да твою мать!» Вы даже к станции не можете пристыковаться без приключений, что ли?» – спросил Текс.